Послесловия. Завершая дилогию, хочу сказать, что это самая большая история, которую я писала до сегодняшнего дня. А теперь пора поставить в ней точку, но перед этим несколько слов о том, что осталось за кадром. Через три года после событий эпилога у Артема и Мирославы Баевых родился второй ребенок дочку назвали Светланой. Мира защитила докторскую диссертацию и стала самым молодым доктором физико-математических наук в своем институте. Совмещает работу в отделе квантовой радиофизики. Физического института имени Лебедева, Российской Академии наук и должность приглашенного профессора в Институте теоретической физики Нильса Бора, Дания. Артем. Его музыкальная корпорация стала международной и работает с известными азиатскими, европейскими виртуозами и композиторами. Проводит ежегодный международный музыкальный фестиваль молодых талантов. Начал писать музыку. Его произведения для фортепиано оркестра исполняются российскими симфоническими оркестрами. Станислав Шумский Оказался замешан в контрабанде наркотиков и получил большой срок. На суде он утверждал, что невиновен, и его подставили недоброжелатели. Однако никаких доказательств не привел. Инга развелась Шумским еще до решения суда. Согласно брачному контракту, ей удалось забрать почти все нажитое в браке имущества. Снова вышла замуж за бывшего приятеля Стена Вела Селиванова. Юстина болезненно переживала неудачу с Артемом, как и потерю своего телефона, в котором было немало записей, раскрывающих тайны семьи Ульсон. Через несколько лет удачно вышла замуж, однако брак рухнул после кончины деда и отца Юстины, пока не замужем. Юля Шелест окончила академию, потом несколько лет жила в гражданском браке со своим одногруппником, однако решила оставить его, так и не дождавшись предложения руки и сердца. В возрасте 35 лет вышла замуж за Макса, с которым дружила Мирослава в академии. Катя Ларченко и ее подруга Света после окончания академии работали в компаниях, принадлежащих Инге Ульсен. Альбина под конец карьеры возглавила Министерство образования. А ее внук, Тимофей Левенский, стал одним из главных героев моей следующей книги «За что ты меня ненавидишь?». Конец книги. Читала Татьяна Борисова.